Криминальное чтиво. Я впервые прочел Бэри Майкла Купера на страницах еженедельника, прекратившего свое существование Софа Уикли Ньюс. Это был обзор альбома Риски Чика, который был таким умным и увлекательным, что я не могу описать. Вскоре после этого я встретил Бэри на вечеринке в прослушивании песен. Он большой брат со смуглой кожей серьезной манерой поведения и задумчивыми, ставшими от жизни голосом, который противоречит его сердечному смеху. Несмотря на то, что он рос в самом центре Гарлема, Берри обладал невинным идеалистическим качеством, которое более вероятно в его подвижной, динамичной прозе, чем тема, к которой он обращался. Вышло так, что Берри прочитал Ему понравился мой обзор в Амстердам Ньюс на Американ Джигала Пола Шредера, фильм 1980 года, которым мы оба восхищались из-за странноватого главного героя, его отражения, шикарного морального Лос-Анджелеса и классных костюмов Армани, которые носил Ричард Гир. Мы много говорили о том, как Шредер использовал это «Love, so in you was» часто Мерч Смоки Робинсона в эпизоде, где Жига Лагира, любя подсаживает поглаживает свои брюки, поразительное сочетание романтизма и материализма. Мы были согласны, что эта сцена была безмолвным предвестником эры хип-хопа в том, что она предлагала, что материальная любовь может быть более глубоко удовлетворяющая, чем физический тип для тех, у кого сломаны моральные компасы. С раннего времени Берри обладал стремлением к форме, не просто хроники к времени. Он продюсировал играл на клавишах на паре 12-дюймовых инди-пластинках и всегда особенно чувствителен к использованию компьютеризированных клавиатур в его критике. Между тем, Берри действительно создал свою марку как репортер-предсказатель, наступающие культуры наркотиков, стволов и сэмплированных битов, которые взрывались в тандеме с Крэком. Было ли это интервью из тюрьмы с Ларри Дэвисом, легендарным наркокурьером из Бронкса о продажных копах, освещение случая изнасилования в Центральном парке или отчетами фраз New Jack свинкс для описания саунда Тедди Райли Берри всегда был на грани. Почерком его статьи журнализма была «Дети убивают детей». «Джек Свитис съедает их молодыми». История обложки Village Войс» о жестокости в Детройте. Сложная сцена наркотиков. Написанная в 1988 году, она показывала, что дилеры «Мотор Сити» и его молодежная культура были первопроходцами в получении опыта, возможностей коррупции, которую давал Крэк. Преодолеть класс в Нью-Йорк-Сити понимается, что стиль гангстера – это и форма, и функция. Иметь стиль гангстера вам нужно быть оплаченным, делать настолько много смака, денег, до тех пор, когда это станет бестолковым. Далее можно иметь приобретенный вкус посредством вымогательства, способности приобретать оригинальность и аристократичность. Но то, что также нервирует меня об эмигрировавших в Нью-Йорк-Сити, то каким образом он блистает свои своей грин-карт. Будь то парень, который идет к Гуччи для того, чтобы потратить 3000 долларов на гардероб, отражающий не больше, чем LL Cool J Show, наркопритон или проекты, или парня, который приходит домой к тупику в двести тысяч Долларов и хороший сон после убийства враждующего наркодилера и двоих из его команды все это время мама и папа в пещере оплачивали по персональным компьютерам. Это напоминает мне, что необходимость и показывать, и доказывать настолько экстремально. Сообщение Берри было настолько подробным, что его предупредили местные гангстеры, чтобы он был подальше от Детройта. И также его написано, что оно приобрело внимание двух агрессивных продюсеров черных фильмов Джорджа Джексона и Дуга Макхенри. Эта пара работала над фильмом для Warner Brothers о героиновом «Воре в законе» из Гарлема Ники Барнесе. Оригинальный сценарий, написанный Томом Ли Райтом, был выпущен в 70-х, но Джексон и Макхенри, который спродюсировал Краш, Грув и Дизор Лайс знали, как восход хип-хопа и крэка изменили уличную городскую жизнь. Так они приели Берри на службу, чтобы создать не джек наркодилера из Гарлема для Go-Go 80 х Критики, черные музыки, пишущие для альтернативных еженедельных изданий, не так часто получают работу писать сценарии в голливудским мелодрамам. Конечно, это дань уважения, актуальности и энергии ра работе Берри. Это также говорит о столкновении культуры посол, который черные продюсеры, ведущие голливудских студий, снимающих черные фильмы, могут нанять черного писателя без опыта создания сценариев просто по причине уличных знаний. В эпоху эксплуатации чернокожих актеров и никто из людей в этом положении не был цветным. Хип-хоп дал награду за аутентичность, и Берри получил пользу от этого изменившегося климата. Журналистика Берри дала иконографическое название «Нью Джек Сити», и он зачел множество запоминающихся персонажей Нина Браун, Джи Мани, Пуки, пичкающими расцветом крэков в, плотнее, в плотное повествование, которое излучает ухом чувствительным, к сленгу, то, что он привнес в своей документалистике. Более того, Берри был способен осуществить что-то редкостное для сценариста. Он ставил персональное клеймо на материал. Нью-Джек-Сити был не только набором в капюшоне Берри, но представлял конфликт между двумя людьми. Братьями в наркоигре, кто фатально столкнется вне границ закона. Нью-Джек-Сити, взаимоотношениях между Нина Брауна, Уэсли Снайпса и Джи Мани Аллена Пейна центральное в сюжете, дающее части развивающегося фильма свой эмоциональный удар ногой. Два другие созданные Берри сценарии Шуга Хилл и Эбавдер Рим, оба выпущенные в 1994 году, это криминальные драмы Гарлема о конфликте братьев. Хотя другие авторы вместе с режиссерами и актерами приняли участие в каждом из сценариев, все три фильма Берри расстроили с прекрасной грязью и обеспокоенной семьей верхнего Нью-Йорка. Криминальное чтиво реальные случаи, а не искусственная обработка написания Квентином Тарантино, пренебрегаемое большинством респектабельных, в кавычках или, по крайней мере, образованных ребят среди афроамериканцев, где. Криминальное жизнеописание в форме хроник всегда трогательное. Пункт. Фильмы Бэри высмеяны как современная эксплуатация черных актеров. В действительности, три фильма бэри так же как и его пока не поставленные сценарии, являются продолжениями для журналистики, так же как гангстерские сценарии. Ника Пеледжи. Гудфеллос Казино. простекают из его и повествует о мафии. Более того, работа Берри, которая обеспечила Снайпсу, Тупаку, Шакуру, Крису Року, АСТ и Майклу Райту, запоминавшиеся роли, является естественной традицией криминального чтива Асберг, Слим и Дональда Гоннеса, так же, как гангстерские куплеты рэперов, такие как крс 1 и Ice Cube. Переход породил вид переходного феномена также. так же, как хип-хоп обличил вхождение Берри и Майкла Купера в, кино... в кинодело, он также создал климат, где малоизвестное черное криминальное чтиво могло найти издателя. В 1996 году W.W. Нортон, w. известный издатель, пользующийся популярностью литературы, завел серию, носящую название «Old School Books». Название, очевидно, дано к его использованию в кругах хип-хопа. Под руководством фанатов криминального чтива Марка Джеральда и Сэмюла Блюменфельда серия, переиздана, серия переиздала романы, которые говорят о темной стороне РСОЛ. Способом аналогичным рэпа, он не настолько очевидным, автор Вокс, чьи наименования покрывают период с 1958 года посередину. В 70-х рассматривают жизнь Америки суровым, отчаянным взглядом. Пара авторов Old School Books являются известными. Честер Хаймс и Джон Вильямс. И серия переиздала два из их малоизвестных романа «The Angry Ones» Williams, и «The End of the Primitive» Хаймса. Однако сердцевина серии посвящена помощи пропавшим писателям таким как Клэренсу Куперу-младшему «The Блэк, Black», Герберту Симонсу, Симмонсу «Корнер Бой» и Чарльзу Перри «Портрет of a Young Man Drowning». Не все эти книги основаны на преступности романа Вильямса о злоключениях черного, хотящего стать янки, продолжающие быть сегрегационными 60-е, -60 но как издатели написали в предисловии К одному из первых там в Old School Books – это мир отчаянного и психа, обреченного и проклятого, мира, не, не, где никогда не светит солнце. В том же году появился иностранный аналог Великобритании как импорт в Штатах. Playback Press получила права давно не издававшегося романа Джилла Скотта Херрона «The Vultures» и «The Nigga. Factory Panther Milvina The One People's для фильма Son Mario The Long White Kon Iceberg Slima с предисловиями, которыми наименованием принадлежащим Puerto R.T. Placeback Press, как old school book связывает реалити рэп. называете ли вы его Гангсты или нет, забытой крутой прозой, проясняя это, что исследования негалистического расизма и наиболее брутальных кошмаров Афроамерики являются частью случайно позорящей наследие, которое не должно игнорироваться. К счастью для поколения постсол черных криминальных авторов, их связь с музыкой освобождает айскивов и кэррес ванс всего мира от неизвестности и неудовлетворенности артистических предков. Сумки с бутылками и содовый поп. Насколько я могу вспомнить, компании-производители алкоголя продавали солод-ликер в черном районе по соседству. Кольт 45 калибра был напитком, который употребляли мои родители, играя в пики за карточными играми за кухонным столом у парней, кидающих игральные кости в школьных дворах. Это не было настолько лишающим репутации, как питьё дешевого вина, а также социально приемлемым, как Миллер или Бодвайзер, или так возвеличивающим, как коньяк. Но кольт 45 калибра имел свою собственную печать. Это был алкоголь, который выбирали живущие тяжелой жизнью воротки матчу которые испытывали дерзкую самоуверенность, выставляя на показ высокие белые банки. Когда я был подростком, 70-й, Old English 800 был на подъеме. Кольт 45-го калибра был кайфом твоего дяди, Old И. E. Был моложе и тупее, его Вы высокие золотые с коричневыми банки обещали быстрый интенсивный приход, который, будучи купленный сразу же после урока в пятницу, сделали тебя глупым заходом солнца, но осторожно в субботу выпивоны Олди и e. жестоки. Если кольт сорок пятый калибра был напитком R&B, Олди И был популярным выпивкой волдскульного рэпа. Он начинался в ассоциации с Шан -М черных шляпок, кроссовок и Дида Ди Написал хвалебные стихи очарования олди. Ди. четверть, приложите к губам, наклоните немного и сделайте глоток. К этому моменту ты должен знать договор, потому что тот единственный глоток ты уже чувствуешь. Тогда в 80-х постеры солодового ликера в магазинах рекламировали некие матчи с Матчи слоганов, имеющих двойной смысл или толстый, едва одетые сестры, позирующей рядом с логотипом. Рекламы содового, содового ликера никогда не имел высококлассный лос коньяка, предполагая, вы пьете мартель. Была запоминающаяся строчка рекламы и не стремились к привлекательности, чтобы выпить на балу при играх и пикниках Будвайзера. Солодовый ликер был для бандитов задолго до того, как Сила сделал популярные эту фразу. Рекламы солодового ликера имели использованы долгое время символы черного мача. Фред Уильямсон был докладчиком Кинкобра и музыкальных вставках на черном радио. Это не было настолько удивительно, что новый бренд хотел понравиться хип-хоп поколению, которое будет нанимать МС в качестве пропагандистов. Это было замечательно, как ловко они попали в цель. Сент Айтс избегал. Рэп-звезд мейнстрима, как ЛЛ или Хэви занялся непосредственно хардкором. Напиток дебютировал на Западе радиоотрывком, представляющим острый перформанс King T, Ice -T, протеже, который тащит дробовик на обложке своего дебютного альбома. Я думал, что его 60 секундный отрывок был на самом деле лучше, чем его альбом. Конечно, тот отрывок получил больше включений на первом радио, на черном радио, чем что-либо. Мог выпустить рэпер из Лос-Анджелеса сам по себе. Когда напиток переместился на восток, то же самое сделал выбор пропагандистов рэпа. Телевизионная реклама, возглавляемая главой видео Music бокс Ральфом МакДэнилсом. Представила членов Вутанг-клан в тот момент, когда состав группы был еще героями в подполье. Используя Кинг Ти адресовали сильное послание главным потребителям солода валикера Сент-Айдес. Существует для таких бандитов, как вы. Затем Сент-Айдс отправили конверт, когда они подписали ISQ приблизительно в 1991 году, чтобы он был главным. Пропагандистом его уличный кредит доверия был высок происходящий от его звездного представления Voice and the Hood и его пластинки Kill at Will. И на время, когда Сент-Айс логотип I и Q был переплетен и неизб... неизбывно в капюшонах Америки, его фирменный знак хмурился, и вся в винных магазинах-гастрономах и магазинах Сент-Элевен в то время как его обширные ТВ-рекламы в стиле Бонда соперничали с его видеоклипами. Маркетинговое чутье Сент-Айтс и прозрение Cube сделали взаимосвязь между хип-хопом чернокожей молодежью и и ликером настолько неудобно интимной, что Чак Ди иногда, болисмен от рэпа, дал отрицательный комментарий к феномену «Один миллион сумок с бутылками». Они пьют... Это считаю это хорошим, но они не, при... не продают это в белом районе. Сколько раз ты видел драку черных с черным после выпитой бутылки или шести упаковок солдового ликера? С учетом того, насколько сильно Чак Ди был настроен против солдового ликера, странно, что Кью появился в Сент-Айс радиорекламе, которая засемплировала голос лидера Павли Кенеми. Чак Ди справедливо насал на это неуместное ассигнование его работы предъявил как дистрибьютору St. айс McKenzie River Corporation на 5 миллионов долларов и сделал внесудебное заявление, которое, по общему мнению, вызвало оплату аванса за дом в Атланте. Когда Snoop Doggy Dog добрался до статуса нового хардкор-героя, St. айс заменили Кьюба-звездой Death Row для его компании-производителей Brewers Напитка получили карикатуру в виде собаки, изображающей МС, который был взят на работу, чтобы помочь вести круг фруктовый напиток, нацеленный на расширенное основание бренда. Настолько тесно связанное с ней сделало отождествление Сент-Айс и Снупа, тем, что оно стало тем, что тот же художник, который сделал рекламу круг нарисовал непристойное изображение, образа, которое сидел такер Такер, позже сделать предметом своих нападок перед Конгрессом задоги Стайл Снопа. Когда сент айтс продемонстрировали острый взгляд на нужного хардкорного рэпера для продажи напитка, создатели доброкачественного безалкогольного солдового спрайта были одинаково проницательны. Спрайт, вывший в слабой взаимосвязи с 7-Up, с неопределенным рынком, стал конкретно нацеливать хип-хоп-публику в середине 90-х. Не просто так, Случилось, что бренд не показал интереса у бандитов, вместо того, что Спрайт прекратил это для более конфронтационного, более общительного подхода. Его первые Тв-ролики представляли музыку образа Трайд Колд Квест. Цветастые ролики имели схему яркого цвета, соответствующие тренду визуальных образов, которые начались нацеленными на девушек и молодых женщин. Заголовком для этих роликов была строка «Подчиняйся своей жажде». Спрайт затем прибегнул к более изощренному набору черно-белых роликов, которые представляли бывшему бренд Nubian Grand Пубок, бывшему мейнсос лач-профессор в в контрольном помещении студии. Ролики имели недоцененное навязчивое чувство. Больше похожи на документалистику, чем на рекламу, что и было нужно знатокам рэпа. Вид осведомленного фаната, который знал, кто были эти два андеграунда нью-йоркских МС, будут подозреваемы в трудной продаже. Это было рассчитано на хип-хоп с элемент нацеленного маркетинга, который спрайт усовершенствовал вместе с компанией 1997 года, обновленный образами культового фильма от Чарли Ахерна 1983 года *Wild Style*. Эпизоды из оригинального хип-хоп-кинофильма были заново поставлены с участием современных звезд Нез и Эйзи во фристайлинге на крыльце в Бруклине. Задействовав образы из фильма, который никогда не был в широком показе, является редким. Даже на видеокассетах Спрайт очистил с привлекательности привлекательностью отразил глубокое понимание олдскульного истории рэпа и что история значит для активного интеллектуального сегмента потребительского основания. Они даже добавили больше ориентир на хип-хоп линии копирования. Спрайт имеет много стилей, потому что ты остаешься правдивым по отношению к тому, что ты делаешь. Я не уверен, что это сделало Спрайт необходимой частью хип-хоп-вечеринок, но это дало этому продукту связь с очень крутыми аспектами культуры, которая, конечно, несомненно, изменила позицию этого напитка. Кто мог себе представить, что я буду тратить на это так много места на рекламу Спрайта в книге о хип-хопе? История души Джа, Я часто наблюдал выступления Лизы Вильямсон на семинарах и собраниях в конце 80-х и всегда получал большое впечатление. Было нетрудно представить ее в качестве одного из следующих афроамериканских крупных лидеров. Ее голос содержит согревающий огонь любви к людям, ее разум кусающий, хорошо считывающий центральный африканский интеллект. Мне казалось, что хотя большинство продуктов поколения постсоул не были сформированы на политической мысли каким бы то ни было систематическим образом, Лиза была другая. Специализируясь на истории Америки и изучении Африки в Радгерс-Юниверсити-Сити, Лиза была очень активна в национальном движении против апартеида. Единственное настоящее, афроамериканская студентка, объединяющая политическая причина во время сильно апатичных 80-х. Лиза поразила меня возвратом в высоко высокообразованных, глубоко совершившихся стойких приверженцев движений за гражданские права. Ее философия не была интеграционисткой. Вместе с тем, осведомленный в общих чертах о черном национализме, я верила, в кавычках, позже пишет она, что мы должны организоваться там, где мы жили, что мы должны посвятить наши способности, посвятить наши ресурсы и внимание африканской молодежи в тех сообществах, в которых мы жили. Мне казалось обычным, что вы помогли в первую очередь сами себе. Какие бы параллели я ни находил между Лизой и ее предшественниками в ее активности, Лиза была во многом продуктом своего времени. Она воспитывалась в неполной семье матерью сначала в Бронксе, затем в разных городах Нью-Джерси. Она не получала достаточного внимания от взрослых в церкви, куда ходили чернокожие и любила рэп-музыку. Рэп-музыка, — говорила она, — могла заставить себя чувствовать откровенно сексуальной и подластной барабанному биту или он мог донести до ума на сущность плохого состояния чернокожих людей в этой стране. После окончания колледжа Лиза получила предложение работы от преподобного Бека Чависа в Объединенной Церкви Комиссии Христа за расовую справедливость. Она была вначале скептически настроена на работу для министра, но обещание Чевиса что Лиза начнет работать по созданию сети молодежных активистов во всей стране, привлекло ее. Чевис был необычным священником эстаблишмента. Помимо работы с движением по гражданским правам, он подвергался тюремному заключению в течение четырех с половиной лет как член Вилентонской восьмерки группы активистов за гражданские права, вовлеченный расовый инцидент в Северной Каролине. Большинство думали, что объединение было голословное. Признание Чевисом в Лизе лидерских качеств во время различных студенческих событий означало возрастающее качество, которое позже приведет его к посту президента в НАACP, где он установил контакты с молодежными бандами чернокожих, до того, как его лишили этого поста за финансовое упущение, и которое в 1990 году В 1997 году приведет его к отречению от христианства и присоединению к нации ислама как депутата Луиса Фарахана. В комиссии по расовой справедливости Лиза проводил все свое время, общаясь с другими молодыми активистами, задействуя сил на различных конференциях и событиях в черном сообществе. Между тем это был шанс встретиться с ребенком, проживающим в одной из гостиниц. Для бездомных Нью-Йорка последствия печально известного, которое изменит ее жизнь. восстановлении взаимоотношений с ребенком и прочими молодыми жителями в этих убогих городских местах проживания и жилищах Лиза заболела идеей каким-то способом перенаправить течение их жизни. Вышло так, что Церковь Христа была владельцем заброшенного кампуса колледжа в Северной Каролине, с прудом, общежитиями, учебными помещениями. Лиза верила, что если я смогу забрать 100 ребят на летние месяцы в этот центр, удаляя их от интенсивного давления внутригородской жизни, мы можем добиться некоторого прогресса в преподавании традиционной программы, так же, как все, начиная с истории историей черных, кончая личной гигиены. Лиза установила свой первый музыкальный бизнес-контракт, когда она встретила Билла Стефни, когда вице-президента Дэв Джем. Она предложила рэп-концерт, который соберет денежные средства для организации своего лагеря, используя рэп для прямой поддержки находящимся в группе риска черным молодым людям. События в Аполо-Феато 1990 года продемонстрировали череду рэпа Нью-Йорка Паблик Эними ЛЛ Heavy Ди, Big Daddy Kane, Stetsa Sonic и M.M.C. Light и собрала 60 тысяч долларов для открытия африканского лагеря выживания Лизы. Это был триумф для молодого организатора и впечатлило многих рэп в рэп-сообществе. Ее пламенное красноречие и целеустремленность привели ее к членам группы паблика Enemy и наоборот. Она стала ближе к продюсеру Хэнку Шокли и Чаку Ди настолько сильно, что в результате Отстранение профессором Гриффитом в 1989 году по причине его предполагаемого антисемитизма Лиза Вильямсон была приглашена для работы на посту нового министра информации. Чак Ди дал ей новое имя сестра Душаджа и стал позиционировать ее как женщину-партнер павликенеми. В противоположность негламурной работе за сценой Лиза соединяла людей вместе. Сестра Душа Джа представляла из себя с самого начала поп-икону сознанием знанием в присутствии. согласие согласии Public Enemy Лиза первая стала из потенциального лидера востребованным продуктом. Сестра Душа Джа подписала контракт с Epic Records в 1992 году. Ее дебют «360 Degrees of Power» плюс его провокативный сингл «Slavery is Still in Effect» был хитом в магазинах в разгар президентской кампании тем летом. В своих лучших надеждах этот альбом был имитацией паблик способности сестры Душаджа рифмовать были минимальными. Это, вероятно, было еще одно неудачное подражать успеху паблик если бывший губернатор Арканзаса не был проинформирован в интервью Лизы, которое она дала Вашингтон-Пост 13 мая. Рассматривая расовый вопрос, Билл Клинтон обвинил сестру Джаджа Душиджа в том, что она призывает черных к убийству белых и призвал преподобному Джесси Джексону коалиции «Радуги» осудить ее. Кое-кто из лагеря Клинтона должен был принять ошибочно сестру Джаджа Душиджа за большую рэп-звезду, хотя по-настоящему она не была настоящей мишенью этого выступления. Человек, который будет президентом, обращался к белым американцам, которые думали, что демократическая партия будет всегда ориентирована наиболее заметного острослова Джесси Джексона и особо интересующую су группу черных ребят, которую он представлял. Слова Клинтона были адаптированы для того, чтобы поставить Джексона в защиту, так же, как использовать высокие моральные принципы против черного расизма. Это могла быть стоящая попытка, если помощники Клинтона не вырвали ее слова из контекста. Комментируя беспорядки в Лос-Анджелесе того года, сестра Душа Джиа сообщала пост. Это правительство и этот мэр все были хорошо осведомлены о том факте, что черные умирали каждый день в Лос-Анджелесе из-за банд». Так, если вы член банды и для вас норма кого-то убивать, почему не убить белого? Вы думаете, что кто-то думает, что белые люди лучше или выше смерти, когда их нормально убивают, такие же, как они сами? Республиканская партия (GOP) часто атаковала поп культуру когда политически удобные новые центристы, Демократы поколения Клинтона не было нового в том, чтобы найти козлов отпущения также в хип-хопе. Родительский музыкальный исследовательский центр группа, которая вынудит наклеивать индустрию записи на свою продукцию в ярлыки рейтинга непристойности, был инаугурирован женой Алгора Типпер в 1984 году. Клинтон, который стал настолько блестящим в чтении проповеди Общественная морали остается настолько сонным в рассмотрении частных дел, успешно использовался сестру труду Шаджа в качестве пешки в своей игре. Среди белых избирателей Клинтона заставило казаться отсутствием страха черного человека, чье кости демократы традиционно угождали и были напуганы. Это также эксплуатировало невежество мейнстрима тем, кем была «Сестра душа» Джа, что по-настоящему значили его комментарии, играя с общим дискомфортом, с растущим признанием хип-хопа в американском обществе. В результате «Сестра душа» Джа обладала более чем ее 15 минут славы. Редакционные статьи были в изобилии, так же, как записи интервью. Ньюзвик взял ее для, свой, для своего номера на обложку. Она дала интервью для Playboy. Несмотря на все это, внимание ее альбом был продан всего лишь менее 50 тысяч копий. Для менее изобретательного и интересной личности это могло значить конец общественной карьеры. И вместо этого, напротив, сестра Душаджа при помощи Times Books заново нашла себя в качестве автора. Как черный национализм загорелся огнем хип-хопа, как ценные причуды фантастические и нефантастические фолианты о взаимоотношениях черных афроамериканцев с женщинами стали одним из самых популярных опубликованных жанров. Но пи Disrespect" стал хитом продаж "Сестры души джа" в 1996 году. Это были откровенные явные мемуары о ее романтической жизни, которые использовали ее политические виды деятельности как отдаленный фонд для ее собственных наблюдений о любви среди поколения X. Эта книга была коммерчески успешной, хотя, справившись, чтобы не упомянуть ее стычку с президентом Клинтоном, последовавшим противостоянием или эффектом этой национальной дурной славы, но ее состояние ума гораздо меньше, чем на ее любовную жизнь, ее похождения. Забавно, что анекдоты души Джа о встречающихся драгдилеров в сексуальном взрослении и романтических моментах не были напоминанием о лирике хип-хопа «R&B хитов», «SWV», «TLC» и «Changing Faces». Лиза Вильямсон с той поры вышла замуж родила ребенка и в настоящее время работает на пафе Компса, осуществляя его благотворительную деятельность в организации Дедис Хаус», включающая в себя летний лагерь, очень похожий на тот, что изначально привело ее в контакт с музыкальной индустрией. Ее путь от активиста против апартеида к злому рэперу-националисту, к эксперту взаимоотношений назад – И благодетелю предполагают, что Майдня качнулся в сторону гиперактивной культуры, где наиболее важная вещь, которая продается, это неукоренившийся идеализм, приверженность причине или даже мелодии. Наиболее постоянный элемент хип-хопа был захватывающий в то же время изменяющийся чувством собственного «я».